Издательство «Эксмо». Дарья Донцова. Вещи сны «Храпунцель». Глава первая. Лифт отключен на время ремонта лестницы. Я заморгала, прочитала объявление второй раз, третий, потом посмотрела на соседку, которая стояла у почтового ящика в спортивном костюме и домашних тапочках, и спросила. «Сонечка, а как вы сюда попали?» «По ступенькам сбежала» пояснила Софья. Яковлева окончательно умалишилась. Вчера выхожу из кабинки, а она вот тут, у стены, притаилась. Увидела меня, щеки раздула так, что, казалось, сейчас лопнут и как рыкнет. Климова, зачем на лифте катаешься? Здорово, да? И что ей ответить? Говорю ей. Зоя, я не ребенок, чтобы баловаться. Просто спустилась вниз. Чем-то недовольна. Климова прищурилась. И тут она выдает. Софья, у нас новый лифт, он проходит обкатку. Нельзя на нем туда-сюда шлендрать. Со второго этажа можно и пешочком спуститься. Я опешила. А сегодня, глянь, лифт отключила. Объяву повесила. Яковлева точно с ума сошла. Подъемник у нас что, для декорации? Поняла, сказала я. Но лестница-то в порядке? Ремонта нет? Бегай по ступенькам сколько угодно. Фыркнула Соня. И тут у меня зазвонил телефон. «Как дела?» — спросил Костин. «Хоть что-нибудь удалось узнать?» «Сейчас поднимусь домой и все расскажу», — пообещала я. Дверь в нашу квартиру была приоткрыта. Я удивилась. Вошла в прихожую, погладила Афиру и Мусю, которые выбежали встретить меня, и заглянула в столовую. «Лампуша пришла», — завопила киса, размахивая вилкой. С вилки слетели макароны и попали прямо на грудь соседки Зои, которая сидела рядом с девочкой. Яковлева брезгливо поморщилась, взяла из держателя бумажную салфетку, осторожно сняла с нее помощью спагетти с мясом и бросила на стол. «У меня сегодня три пятерки», — продолжала ликовать малышка. «По матишу, инглишу и поведению». «Хорошо, что ты пришла», — поджала губы Яковлева. «Встал вопрос о...» «За картину март наступил, мне тоже отлично поставили», а радостно объявила Кисуля. «Сейчас детей всяким глупостям мучат», — поморщилась Зоя. «Февраль за окном, холодина!» «Встал вопрос о...» «Тепло точно придет», — оптимистично заявила Киса. «А мой рисунок нужен для выставки». «Встал вопрос о...» — резко повысила голос Зоя. «Чудеса весны», — весело болтала Киса. «Она же всехняя весна и каждому начудит!» Зоя фыркнула. «Всехняя, ихняя! Лампа, твой ребенок чудовищно необразован!» Розалия Леопольдовна, стоявшая у кофемашины, обернулась. Взгляд няни полыхал, как пламя из пасти огнедышащего дракона. «Пусть вас не удивляет такое сравнение, я воочию видела, как из глаз краузы вылетают языки пламени». Она воспитана, а размахивает вилкой, болтает с набитым ртом, не дает взрослому человеку слова произнести», — продолжала Зоя. «Бросила на мою одежду еду и разговаривает, как в коровнике, всехняя. Да ее никто замуж не возьмет, проживет старой девой с десятью кошками». «Сколько кисак! обрадовалась девочка. «Суперски! Еще и собак заведу». «Да она просто дебилка!» — взвизгнула Зоя. Вот тут мое терпение лопнуло. Я встала. «Госпожа Яковлева, покиньте наш дом». Встал вопрос о... Как ни в чем не бывало, продолжала свою партию главная по подъезду. Я набрала побольше воздуха в грудь. В ту же секунду мопсихофера, которая из-за цвета своей шерсти получила домашнюю кличку «Черный лебедь», а из-за ничем не поколебимой невозмутимости получила еще имя «Аристотель», неожиданно быстро посеменила к Зое, села у ее ног и, задрав голову, что для мопса весьма непросто, посмотрела в лицо гости «Вам отказано от дома», — сказала я. «Уходите». «В смысле?» — опешила Яковлева. «У нас назрел вопрос». Фера удовлетворенно вздохнула, встала и несвойственно ей рысцой покинула столовую. Поведение черного лебедя меня озадачило как правило, Фируся лишний раз лапой не шевельнёт, и уйти из комнаты, где кто-то ест, тоже не в её правилах. Из-за того, что объём талии Фира перевысил её рост, псинку посадили на диету, и она проводит весь день в столовой в трепетном ожидании момента, когда у кого-то с тарелки на пол что-нибудь упадёт. И вдруг... спешная эвакуация. — Почему у меня ноги мокрые? — изумилась Зоя, опять не закончив фразу. «Откуда вода?» Тут-то я поняла, чем занималась Фира. Почему она уселась у ног Яковлевой, а потом поспешно сбежала. Наши мопсихи, обе, и Муся, и черный лебедь, без памяти обожают кису. «Может, Фируша экстрасенс? Или она лучше понимает речь людей, чем мы думаем?» Фируша поняла, что Яковлева обидела девочку, обозвала ее дебилкой и решила ей отомстить. «Что за черт?» – недоумевала старшая по подъезду. «Уходите», — приказала я, немедленно. «Да что случилось?» — заморгала Зоя. «А вы посмели оскорбить моего ребенка?» — отрезала я. «Правда, глаза колят, ехидно заявила соседка. «Никто не хочет ее слышать. Ложь куда приятнее. Но я всегда говорю людям истину. Девочка ваша невоспитанная и глупа». Я пыталась ей объяснить, что замуж ей с такими манерами не выйти. И что? Она испугалась. «Нет, обрадовалась. Как ее назвать? У-О». Мне захотелось схватить веник и со всего размаха поддать Яковлевой. Я уже направилась к шкафчику, в котором хранится метла. Но тут из-под стула кисы вылетела всегда скромная нежная мопсихомуся, оскалила зубы и понеслась на старшую по подъезду с рычанием, которому мог бы позавидовать разъяренный лев. Зоя завизжала, вскочила и была такова. «Что такое У-О?» спросила киса. «И почему надо бояться того, что замуж не выйдешь? Мне совсем туда не хочется. Если подумать, что лучше муж или десять кошек, то второе очень даже предпочтительнее». Мне не хотелось объяснять, что такое умственная отсталость, и я пробормотала. «Ну, понимаешь, удачная осень», выручила меня Крауза. Соседка услышала про успех твоей картины и обрадовалась, сказала «Удачная осень», а фразу для тебя сегодня она не договорила. «Сейчас зима», — напомнила киса. «Соседища времена года путает», — не растерялась няня. Я молча слушала их диалог, сейчас все отличились как могли. Пофигистка Фира описала ноги Зои, робкая нежная Муся превратилась в аллигатора и пыталась порвать Яковлеву на лапшу, а няня называет противную тетку «соседища». И что самое интересное, я с ними со всеми солидарна. Понимаете, написать на лапы незваные гости мне как-то неудобно. Укусить Яковлеву я тоже не могу, а приклеить неприятной особи кличку «соседища» не додумалась. «В армии защитников киса я оказалась наименее креативным звеном». «Вот бедная!» — воскликнула киса. «Плохо, когда думаешь, что на улице лето, а выйдешь, а там мороз. Может не тети Зои нарисовать календарик?» «Еще чего!» — возмутилась Роза Леопольдовна. «Да такой, прости господи, надо по кумполу шваброй зачебучить!» «Что такое кумпол?» — осведомилась малышка. «И зачебучить!» Я хотела вмешаться в увлекательную беседу, но тут опять позвонил Костин. Добралась, наконец, домой. «Ой», — опомнилась я, — «прости, сейчас посмотрю, где лежит визитка Крылова». «Не надо», — остановил меня Володя. «Э, нет», — засмеялась я, — «пойдешь, как миленький, к стоматологу». «Вернись в офис», — попросил Вовка. «Что случилось?» — спросила я. «Подожди, у меня на второй линии Макс. Привет, милый». «Лампудель, приезжай в контору» велел муж. «Мы с тобой умники, да и Костин со своими сотрудниками молодцы. Все вакцинировались от гриппа и в строю. Но нашлись идиоты, прививочные диссиденты. Они размахивали флагами «не пойдем на прививку» и что? Все как один по больницам разъехались, подцепили вирусную инфекцию, да еще в тяжелой форме. А дел полно. «Подключайся. Костин ждет». «Хорошо», обрадовалась я с нетерпением ждавшая, когда Вульф вызовет меня на службу. «Уже лечу».